«Да сегодня же и пойдем после смены», — вяло отозвался он. «А, а меня <как> возьмете?» Толстяк тяжело вздохнул. «Нет, брат, не возьмем. Уж прости». У меня запершило в горле. А, «А почему?» «А вот попадешь в девятый бокс, узнаешь почему». Разочарование и обида жгли меня не хуже технического компота, почти как расплавленный чугун.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 Мы сидим тут, годами кирзовой кашей давимся, да вспоминаем Терристигаи, уху стерляжью, поросёнка с хреном. Сладость такая иной раз пройдёт в душе, будто и впрямо яра отобедал. С этой думкой сокровенной куда как легче вечность коротать. А у тебя и сокровенные отберут. Как отберут? Фёдор Ильич вздохнул и принялся выбираться из-за стола.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 «Не подскажете, как в Смольное пройти?» Человек остановился, тяжело дыша, подтянул цепь и смерил меня азорным прищуром. «Что? По девкам собрался?» «Ага!» Я лениво зевнул. «Выдалась вот свободная минутка...» «Да и думаю, трахнуться захотелось!» Закованный, как видно, привык резать правду в глаза. «Ну, вроде того, кивнул я».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 Простуженный посвист резиновой гармошки и грязно-желтый икарус-колбаса гостеприимно распахнул прямо перед нами одну створку двери. Вторую створку, видимо, заклинило, одна могла только нервно подергиваться. «Прошу», — сказал мой вежливый собеседник. «Да не бойтесь, это не ворано!» Мы вошли в салон. В глаза сразу бросилось печальное его состояние. Не хватало многих сидений, те, что остались, были изорваны и погнуты. Впрочем, народу в автобусе ехало немного. На задней площадке галдела толпа молодёжи, остальные пассажиры расселись по одному, пряча лица в воротнике отстылого встречного ветерка. Я только теперь заметил, что стёкла выбиты почти во всех окнах, кое-где в рамах чудом ещё держались длинные изубренные языки, осколки. Никого из пассажиров это, по-видимому, не тревожило.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 За окном высились белые корпуса, утопающие в зелени обширного парка, окруженного чугунной оградой. По дорожкам парка гуляли люди в пижамах. забавное раздалось в динамике. «Следующая варьете Нюрин Мош!» «О, у вас и варьете есть?» — вежливо изумился я. Но думал в этот момент совсем о другом. «Нет!» — черт покачал головой. «Совсем избавить вас от наказания мы не можем. Все-таки здесь ад!»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 Крыши дома на противоположной стороне улицы бежала сверкающая строка. Смотрите в кинотеатрах баракуды и «Удавленник». Сегодня старая добрая комедия «Титаник». Скоро «Воздержание». Фильм ужасов. Над всем этим медленно поворачивались в черном небе гигантские мельничные крылья варите «Нюрин муж». Публика толпами валила вдоль улицы сразу в обе стороны, поедая мороженое и разминаясь пивком.